За грубо скрепленными листами алюминиевого сплава перед Антоном открылся вымощенный тем же материалом небольшой двор. Впереди он увидел плотно закрытый овальный люк, которому была приделана ручка. На вершине сооружения застыл штырь ветряной энергостанции с огрызками лопастей в крепежных гнездах. На потемневшем покрытии двора распластались две потрескавшиеся секции солнечных батарей, от которых к стене дома тянулся толстый кабель. В противоположном углу высилось странное сооружение из двух перекрещенных крепежных штанг, в основании которых стояла намертво привинченная к покрытию двора, помятая и обгоревшая дюза планетарной тяги. В месте пересечения двух штанг был укреплен ровный прямоугольный кусок пластика. Антон подошел ближе и увидел буквы, прочерченные горячим острием на вечном нетленном материале. Памятник неудачной посадки. Уга Ургейм, Курт Серхенсен, Ольга Воронина, колониальный транспорт «Кривич», 2210 год. Антон почувствовал, как холод и дрожь ползут по его спине. Он, как и все, учился в школе. Он безо всякого преувеличения зачитывался истории своей планеты еще десятилетним мальчишкой, пылко воображая, как потерявшийся в глубинах космоса корабль искал пристанище для тысяч замороженных в его чреве колонистов, как его экипаж грузился в маленькие разведывательные корабли, чтобы исследовать окрестные звезды, и как долго и мучительно ждали те, кто оставался на Кривиче их возвращения. Один корабль так и не вернулся, и никто никогда не узнал о постигшей его судьбе. Командиром того разведывательного корабля был швед Уга Ургейм. Антон, далекий потомок прилетевших на Кривичи колонистов, стоял сейчас перед остатками спасательного модуля, тому самого без вести пропавшего разведчика. Он протянул руку и с дрожью коснулся куска холодного, выцветшего на солнце пластика, словно тот мог передать через века тепло душ покоящихся тут людей. Потом в гробовой тишине он повернулся и сделал несколько шагов, отделявших его от овального входа. Уплотнитель, изармированный пластиком резины, давным-давно осыпался. Металлические петли, некогда покрытые защитным составом, побила ржавчина. И они протяжно скрипнули, когда он потянул за ручку приделанную клюку. На него пахнуло сыростью, вековой пылью и еще чем-то древним, что не могло распознать его обоняние. Центральное помещение, переделанное из грузового отсека спасательного модуля, было обставлено мебелью, изготовленной из пустых грузовых контейнеров и пластиковых кофров. Он прошел по нему, разглядывая неказистые шкафы, стулья, стол, заржавевшие комья, заботливо разложенные на полках, которые когда-то были приборами и инструментами. Его осторожные шаги потревожили вековой покой этого помещения, и вслед за ним в воздух взлетали легкие облачка праха, в которые давным-давно превратились все подверженные тлению вещи. Из центрального помещения вело три двери, одна из которых оказалась приоткрытой. Он вошел. В стену небольшой комнаты был врезан круглый иллюминатор. Перед ним стоял сооруженный из контейнера рабочий стол, на котором возвышался демонтированный с пульта управления компьютер. Его тёмный монитор отражал падающий из окна свет. Вплотную к столу примыкала пластиковая кровать, покрытая слоем спрессованного от времени праха. Вдоль другой стены стояли плотно закрытые шкафы. На столе возле компьютера лежала стопка пластиковых листов. Антон подошёл ближе и только тут заметил, что покрывающий кровать слой пыли не везде равномерен. Приглядевшись, он с содроганием понял, что прах имеет форму человеческой фигуры. В первый момент он едва не выскочил вон. Антон никогда не причислял себя к робкому десятку, но тот полумистический ужас, смешанный с благоговением, что он испытывал с первого момента, как только пересек границу покосившегося забора, казалось, способен был раздавить, Лишить воли любого, кто оказался бы тут. Пересилив себя, он подошел к столу и склонился над стопкой прямоугольных пластин. Это было послание. Письмо предназначалось ему, далекому потомку того человека, чей прах покрывал темный пластик незамысловатой кровати».